Как интересно, вы узнали, нравлюсь я вам или нет, если мы не виделись до того вечера. Дворецкий вас просто обманул. Я с утра была в замке. Я видела, как вы топчетесь у рва. Тогда я послала к вам дворецкого. Значит, про Уяс на Марн вы тоже сочинили? Нет, не сочинила. И про два дня в седле тоже. И про Шошу, который действительно остался в Уяс на Марне. «Вы любите своего мужа, госпожа Зверда?» Этот вопрос стал сюрпризом не только для Зверда, но и для самого Эгина. «Хм, шошу? Люблю!» Хоть барон и похож иногда на индюка, который считает, что повар готовит ему потому, что уважает, хотя он и видит не дальше собственного бородавчатого носа, но ведь другого мужа у меня нет и быть не могло, приходится любить его, а куда деваться?» — Звучит не очень романтично, — не удержался Егин. Не очень. Но ведь «люблю» — это такое слово. Все в него помещается, и романтично, и не очень. Я и на лодке кататься люблю, и смородину люблю тоже, и шошу люблю. — А вы могли бы полюбить меня? — вдруг спросил Эгин. Во рту у него пересохло от собственной дерзости, да и от подлости тоже. Зверда долго рассматривала его лицо, словно надеялась прочесть там подсказку. Затем она положила чуткие пальцы обеих рук на плечи Игину и долго молчала, будто что-то измеряя. И, наконец, ответила, но теперь без смешинки, как-то озабоченно. — Не исключено, очень не исключено, что я могу вас полюбить. Зверда молчала и о чем-то напряженно размышляла. Эгин чувствовал всевозрастающую неловкость. Он вдруг увидел себя бессовестным вруном, провокатором, обманщиком, узурпатором чужой роли. Он бросил косой взгляд в сторону резких шпилей замка Машмагард, таких подлинных, таких не вчерашних. И его слова по контрасту со спокойной правдой, которую источали камни, показались ему С лощавей длинной тянучки с тардерской площади мясников Иегин сказал: Извините меня, госпожа Зверда, я позволил себе лишнее. Пойдемте, нас уже заждались к обеду. Пожалуй, правда ждут, неохотно отозвалась Зверда. Весь следующий день Игин не покидал своей комнаты. Завтрак и обед дворецкий оставлял у него под дверью со словами «Милостивый Гиазир, пропитание!» К еде Эгин не прикасался. Пропитанием ему служили собственные невеселые мысли. Хозяйка замка Маш Магарт оказалась очень необычной девушкой. И хотя, в общем-то, к этому он, Эгин, был готов еще от самого Тардера, а в некотором смысле от самого Пиннарина, результат превзошел все самые смелые его ожидания. Зверда была, как пламя. Зверда была, как снег. Ни любви, ни равнодушие это существо, а зверде Эгину почему-то все время хотелось сказать «существо», вызывать не могло. И в то же время Эгин чувствовал, что в его душе уже начинает бродить некая взрывоопасная смесь из влюбленности и равнодушия. «Хороша догар». Маг прохиндействующий. Надо же было увлечься такой идеей, соблазнить зверду. Да попробуй ее, соблазни. Будь она недотрогой, была бы хоть очевидна точка приложения усилий или точки. Будь она девушкой широких взглядов, наподобие барышни ели, точки приложения усилий были бы очевидны и подавно. А так? Какие могут быть ухаживания? Какое может быть притворство?» Как можно притворяться со звердой, которая фальш чует за версту? Если бы она была скучающей женой при дураке мужа, все было бы просто. Об Адагаре ему было вспоминать неприятно, потому что Адагар означал лакха, лакха означал сделанный человек, сделанный человек данное обещание, а данное обещание означало, что надо выйти к ужину. Из трапезной доносились звуки лютни и чье-то пение. Мелодия была плачущей, зовущей, с неустойчивым, но различимым рисунком, похожим на разводы иния на стекле. Солировала уверенная меццо-сопрано, но на непонятном эгину языке. Неужто наша баранасы еще и музицирует плюс ко всем своим совершенствам? Надо будет сделать ей комплимент. И в этот момент окно резко распахнулось под порывом ветра. Двойные рамы звонко стукнулись о стены, но стекло уцелело. Эгина обдало холодным воздухом. Пока он закрывал окно, сквозняк нахальничал в комнате. Фальмский толковник, прошелестев страницами, свалился со стола на пол. Ваза с набухающей вербой опрокинулась. В эту самую секунду Эгин внезапно принял решение. Нет, он не выйдет к ужину. Следует признать, что баронесса Зверда ему не по зубам. С такими женщинами мог водить шаш не только Лакха Каалара, на то он игнор. Онагин разучился иметь дело с женским полом. Зверда не лорма Гутулан, и этим все сказано. Поэтому он просто сейчас же уедет в Генсавер, возьмет белый цветок и скажет Адагару «Извини, мне пора». Или ничего ему не скажет. «Пусть понимает, как хочет, ведь это Адагар загнал его, Эгина, в ситуацию, когда выбирать приходится из двух подлостей». «А как же Лакха?» — спросил себя Эгин, но ответ нашелся сам собой. «Не так давно, немногим больше полутора лет назад, никто иной, как Лакха, отдал своему человеку приказ зарубить Эгина на месте». «Если, отдавая приказ о моей казни, Лакха не колебался, почему я должен колебаться, принимая решение об отсрочке его воплощения?» Он быстро собрал свои вещи и поторопился вниз. Со зверды он в избежание эксцессов тоже решил не прощаться, хотя это было в высшей степени невежливо. Вдруг Эгину представилось... Как будет славно почувствовать себя на борту какого-нибудь судна, удаляющегося от фальма на всех парусах. Как это будет славно перепрыгивать с волны на волну, приближаясь к столице, к пиннарину. И это решило все. Стараясь не наделать шуму, он выскользнул на лестницу, затем во двор, подошел к конюшне и сам оседлал своего жеребца. Ему повезло ни дворецкого, ни знакомых слуг он на своем пути не встретил. Видимо, Челеть тоже ужинала или, как говорили в Машмагарте, вечеряла. "Я уезжаю", бросил он привратнику, что скучал у ворот. "В добрый путь, барин", сказал тот, и что было моче навалился накованные створки ворот. Ворота заскрижетали, открывая игину путь к свободе. Откидной мост начал свое медленное падение над рвом Там за мостом, освещенная молодой луной Змеилась узкая дорога Тракт, соединяющий Генсавер и маш Магард. Он проехал через парк с искалеченными рябинами Кролики и медведи с барельефов Любопытно скосили в его сторону свои малахитовые глаза Проехал через безлюдную деревню баронеса Зверды где пахло навозом и отрубями, и в последний раз обернулся в сторону Машмагарта. Замок на холме был мучительно прекрасен. От него, казалось, исходило слабое оливково-зеленое сияние. Его шпили, украшенные золоченными фигурками рыб, казалось, бросали вызов самому небу. Так дерзко рвались они в облака. Эгин поймал себя на мысли, что готов стоять вот так и смотреть на обитель баронов, Чуть ли не до завтрашнего утра. И, пожалуй, он простоял бы там еще долго, если бы впереди на дороге не послышался стук копыт. Игину не хотелось случайных встреч. Но сворачивать с дороги и прятаться в кустах казалось ему совсем глупым. Тем более его уже заметили. «Самое лучшее — сделать вид, что спешишь по своим делам», — решил Игин и хлестнул по крупу своего жеребца. «Садник впереди несся во весь опор». Его конь был в мыле. К счастью для Егина, это был не барон Шоша, парадный портрет которого он видел недавно в библиотеке, и не дворецкий, что было тоже не кстати. К нему приближался слуга Вельвиры. Его лицо было обезображено огромным темно-малиновым родимым пятном, поросшим омерзительными курчавыми волосками, за что и звала его тугая на выдумку генсоверская челядь «уродом». Перепутать урода с кем-то другим было невозможно. Видимо, он тоже узнал Эгина. Не доезжая до него двух десятков локтей, он резко натянул поводья и остановил коня.